Убийство или истязание военнопленных или лиц, находящихся в море. Убийство заложников. Ограбление общественной или частной собственности. Бессмысленное разрушение городов или деревень. Разорение, неоправданное военной необходимостью и другие преступления. ц Преступление против человечности, а именно убийство, истребление, пробощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала, Независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет. Как здесь указывается, устав не выделяет тот или иной заговор в отдельное преступление, за исключением заговора, упомянутого в статье 6а и касающегося преступлений против мира. Трибунал, несомненно, связан теми определениями, которые дает устав, как в отношении военных преступлений, так и в отношении преступлений против человечности. Однако, что касается военных преступлений, как уже указывалось, преступления, определяемые статьей 6б Устава, уже признавались как военные преступления международным правом. Они предусматривались статьями 46, 50, 52 и 56 Гагской а конвенции 1907 года и статьями 1 2, 3, 4, 46 и 51 Женевской конвенции 1929 года. Тот факт, что нарушение этих норм являлось преступлением, за которое отдельные лица подлежали наказанию, слишком хорошо известен для того, чтобы допустить хоть тень сомнения. Выдвигалось утверждение о том, что Гаагская конвенция здесь неприменима в соответствии с пунктом о распространении действия конвенции в статье 2 Гаагской конвенции 1907 года. Этот пункт предусматривал положения, содержащиеся в правилах ведения войны на суше, упомянутых в статье 1, так же как и правила настоящей конвенции, распространяются только на подписавшиеся стороны и только в том случае, если все воюющие стороны являются участниками данной конвенции. Некоторые воюющие стороны в последней войне не были участниками этой конвенции. По мнению трибунала, нет необходимости решать этот вопрос. Правила ведения войны на суше, сформулированные в конвенции, несомненно являлись шагом вперед по сравнению с существовавшим во время ее принятия международным правом. Но конвенция определенно устанавливает, что это была попытка пересмотреть общие законы и обычаи войны, которые она таким образом признавала существующими. Однако в 1939 году эти правила, изложенные в Конвенции, были признаны всеми цивилизованными народами и рассматривались как выражение законов и обычаев в е д е н и я в о й н ы на которые имеется ссылка в статье 6б Устава. Утверждалось также, что Германия не была более связана правилами в е д е н и я войны на суше на многих территориях, оккупированных во время войны, потому что Германия полностью покорила эти страны и включила их в состав Германской империи. Это обстоятельство якобы дало Германии право действовать в отношении этих оккупированных стран таким образом, как если бы они были частью Германии. По мнению трибунала, в настоящем деле нет необходимости решать вопрос, является ли это доктрина покорения в какой бы мере она н е зависела от военных завоеваний, применимой в тех случаях, когда покорение возникает в результате агрессивной войны. Эта доктрина никогда не рассматривалась как применимая до тех пор, пока существует действующая армия, которая пытается вернуть оккупированную страну ее настоящему владельцу. И поэтому в настоящем деле эта доктрина не может быть применена в отношении какой-либо из территорий, оккупированных после 1 сентября 1939 года что касается военных преступлений совершенных в богемии и м о р а в и и в качестве ответа достаточно будет сказать что эти территории никогда не были присоединены к империи но над ними был просто установлен протекторат что касается преступлений против ч е л о в е ч н о с т и то не допускает никаких сомнений тот факт, что политические противники умерщвлялись в Германии до войны и что многие из них содержались в заключении в концентрационных лагерях в условиях жестокости и террора. Политика террора, несомненно, проводилась в широких масштабах, и во многих случаях она была организованной и систематической. До войны 1939 года в Германии самым безжалостным образом проводилась политика преследования, подавления и убийства всех лиц из числа гражданского населения, о которых можно было предположить, что они настроены враждебно по отношению к правительству. Также, несомненно, является установленным факт преследования евреев в течение того же периода, Действия, инкриминируемые в период до момента начала войны, могут считаться преступлениями против человечности только в том случае, если они совершались в ходе или в связи с любым из преступлений, подлежащих юрисдикции трибунала. Трибунал считает, что не было с достаточной убедительностью доказано то, что эти действия совершались во исполнении или в связи с любым таким преступлением. насколько бы отвратительными и ужасными многие из них не являлись. Поэтому трибунал не может сделать заявление общего характера относительно того, что действия, совершенные до 1939 года, являются преступлениями против человечности в том смысле, как они определены уставом. Однако с самого начала войны в 1939 году Военные преступления, которые также являлись преступлениями против человечности, совершались в широких масштабах. И хотя бесчеловечные действия, вменяемые в вину в обвинительном заключении и совершенные после начала войны, не составляют военных преступлений, все они совершались в при ведении агрессивной войны или в связи с ней, и поэтому они являются преступлениями против человечности.